Часть 12. 22 октября 19-го года. Воскресенье. Со странным чувством открыл я эти залежавшиеся листки. «До завтра», — сказал я моему неведомому читателю, не предполагая, что не одни сутки, а целых три года пройдет до этой минуты, когда возобновлю я прерванную беседу. И только из желания всегда доводить до конца то, что я начал, набрасываю я эти последние строки». Если успел измениться за эти года мой неведомый друг, читатель, то еще в большей степени изменился я в условиях моей новой жизни. С грустной улыбкой, иногда с недоумением, иногда возмущаясь глубоко, проглядел я написанное. Кому это нужно? Разве я не один? А я все искал кого-то, хотел кого-то убедить, мучил сознанием, что мне все верят, и часто лгал. Да, теперь я могу откровенно сознаться. Я очень много лгал. в этих бесцельных и наивных записках. Зачем я делал это? Разве я не один? И что значат какие-то жалкие правды и ложь в сравнении с тем грозным и великим, что ношу я сейчас в моей одинокой душе? Как жалкий актер, я искал каких-то бессмысленных аплодисментов и кланялся низко праздному зеваке, заплатившему гроши, чтобы увидеть меня. Когда тут же, в темноте кулис, поджидала меня голодная вечность. Недовольствуясь сознанием, что я невиновен, Я все время пытался зачем-то доказать мою чистоту. Точно кому-нибудь и действительно нужна моя чистота. Впрочем, не буду распространяться. Уже скоро тюремщик погасит свет в моей камере. А возвращаться снова к этим запискам я не хочу. Вернусь к этому отдаленному времени. После долгих, теперь не совсем понятных мне колебаний, я решил наконец восстановить для себя во всей строгости систему нашей тюрьмы. Для этой цели, найдя на окраине города небольшой дом, Отдававшийся в долгосрочную аренду, я нанял его. Затем, при любезном содействии господина начальника нашей тюрьмы, всю глубину благодарности к которому я не могу выразить словами, я пригласил на новое место одного из опытнейших тюремщиков, человека еще молодого, но уже закаленного в с трогих принципах нашей тюрьмы. Пользуясь его указаниями, а также советами все того же обязательного господина начальника, нанятые мною рабочие превратили одну из комнат в точное подобие камеры. как размеры, так и форма, и все подробности моего нового и, надеюсь, последнего жилища строго соответствуют плану. Размеры моей камеры — 8 на 4, высота 4, стены внизу покрашены серой краской, вверх же их, а равнопотолок, остаются белыми, вверху квадратное окно — 1,5 на 1,5 с массивной железной решеткой, уже успевшей заржаветь от времени. На двери, з а п и р а е м о е тяжелым и прочным замком, издающим звонкий ляск при каждом повороте ключа, небольшое отверстие для наблюдения, а ниже его форточка, в которой подается и принимается пища. Обстановка камеры, стол, стул и привинченная к стене кровать. На стене распятие, мой портрет, и в черной рамке правила о поведении заключенных. В углу шкаф с книгами. Последний, являясь нарушением строгой гармонии моего жилища, вызван крайней печальной необходимостью. Тюремщик решительно отказался быть моим библиотекарем и выдавать мне книги по списку. А нанимать для этой цели особого человека мне показалось излишним чудачеством. И без того, при осуществлении плана, я встретил сильную оппозицию не только со стороны местного населения, к о т о р о е попросту объявила меня сумасшедшим, но и со стороны лиц более просвещенных. Даже господин начальник некоторое время безуспешно пытался отговорить меня. И только под конец пожал мне руку, выразив искреннее сожаление что не может предоставить мне место в нашей тюрьме не могу без горькой улыбки вспомнить первый день моего заключения толпа наглых и невежественных зевак с утра до ночи голдел у моего окна задирая голову кверху моя камера находилась на втором этаже и осыпала меня бессмысленными ругательствами были даже попытки к студу моих сограждан разгромить мое жилище и один довольно увесистый камень чуть не раздробил мне голову только вовремя явившейся полиции Удалось предотвратить катастрофу. Когда же по вечерам я выходил на мою прогулку, сотни глупцов, взрослых и детей, провожало меня с гиком и свистом, осыпая бранью, даже бросая в меня грязью. Так, подобно гонимому пророку, б е с т р е п е т н о совершал я мой путь среди беснующейся толпы, н о удары п р о к л я т ь я отвечая только гордым молчанием. Что возмутило этих глупцов? Чем оскорбил я эту пустую голову? Когда я им лгал, они целовали мне руки. к о г д а же во всей строгости и чистоте я восстановил святую правду моей жизни. Они разразились проклятиями, они заклеймили меня презрением, забросали грязью. Их возмутило, что я смею жить один и не прошу для себя местечко в общей камере для мошенников. Как трудно быть правдивым в этом мире. Правда моя настойчивость и твердость под конец покорила их. С наивностью дюкарей, чтущих все непознанное, уже со второго года они начали кланяться мне и кланяются все ниже. потому что все больше их у д и в л е н и е все глубже страх перед непонятным. И то, что я никогда не отвечаю на их поклоны, внушает им восторг. И то, что я никогда не отвечаю улыбкой на их льстивые улыбки, внушает им твердую уверенность, что в чем-то огромном они виноваты передо мною, и что я знаю их вину. Измерившись в словах своих и чужих, они благоговеют перед молчанием моим, как благоговеют они перед всяким молчанием и всякой тайной. И вдруг заговори я, я снова стану для них человеком, и разочарую их горько, чтобы я не говорил. В молчании же моем я становлюсь подобен их вечно молчащему Богу. Во всяком случае, их женщины уже считают меня святым, и те кланяющиеся женщины, их хворые дети, которых нередко нахожу я у порога моего жилища, несомненностью ждут от меня пустяка, исцеления и чуда. Что же, пройдет еще год или два, и я стану творить чудеса, нисколько не хуже тех, о каких рассказывают они с таким восторгом. Странные люди». р о м н е становится их жаль, я не на шутку начинаю сердиться на дьявола, который так искусно смешал карты в их игре, что только шулер знает правду, свою маленькую шулерскую правду о накрапленных фальшивых дамах и столь же фальшивых королях. Слишком низко кланяются они, однако, и это мешает развиться чувству жалости. А то... Улыбнись на мою шутку, благосклонный читатель. Я и вправду не удержался бы от соблазна сотворить два-три небольших, но эффектных чуда. вернуть к дальнейшему описанию моей тюрьмы. Устроив окончательно мою камеру, я поставил тюремщику альтернативу. Или он будет во всей строгости соблюдать по отношению ко мне все правила тюремного режима, и тогда по духовному завещанию получит все мое состояние, или же не получит ничего. Казалось бы, при такой ясной постановке вопроса я уже не встречу затруднений, но при первом же случае, когда за нарушение какого-то правила мне следовало посадить в карцер, этот наивный робкий человек — Но т р е з отказался исполнить это. И только угрозу о немедленно пригласить на его место другого, более добросовестного тюремщика, я принудил его выполнить свою обязанность. Равным образом, весьма исправно запирая двери, он первое время решительно пренебрегал своей обязанностью наблюдать за мной в глазок. И если я, в целях испытания его твердости, предлагал ему, в ущерб здравому смыслу, изменить какое-нибудь правило, он охотно и быстро соглашался на это. И однажды, уличив его таким образом, я сказал ему... «Мой друг, ты попросту глуп. Ведь если ты не будешь наблюдать за мною и как следует стеречь, то я убегу в другую тюрьму и унесу с с о б о ю завещание. Что будешь делать ты тогда?» Счастлив сообщить, что в настоящее время все эти недоразумения уладились, и если я могу на что-нибудь пожаловаться, то скорее на излишнюю строгость, чем н о с и с х о д и т е л ь н о с т ь Совершенно войдя в свое положение тюремщика, этот честный человек уже не для корысти, а во имя принципа, обращается со мной с крайней суровостью. Так, в начале этой недели он решил посадить меня на сутки в карцер за провинность, к о т о р у й как мне казалось, я не совершал. И, протестуя против кажущейся несправедливости, я имел непростительную слабость сказать ему. — В конце концов, я возьму и прогоню тебя. Не забывай, что ты служишь у меня. — А пока ты меня прогонишь, я все-таки тебя засажу. С честной грубостью ответил мне этот достойный человек. — А как же деньги? — удивленно возразил я. Ты же лишишься их. А разве мне нужны твои деньги? Я отдал бы все свои деньги, чтобы не быть тем, что я есть. Но что же я могу поделать, если ты действительно нарушил правила, я должен отвезти тебя в карцер? Я не в силах передать того радостного волнения, которое охватило меня при мысли, что и в эту темную голову вошло наконец сознание долга, и что теперь, если бы даже я и пожелал, поддавшись слабости, уйти из моей тюрьмы, мой добросовестный тюремщик н допустит меня до этого. Решительный огонь, сверкающий в его округлых глазах, ясно показал мне, что всюду, куда бы я ни убежал, он найдет меня и приведет обратно. И что револьвер, который прежде он так часто забывал положить к в о р у а ныне чистит ежедневно, действительно сослужит свою службу, вздумай я бежать. И впервые за эти года я счастливой улыбкой заснул на каменном полу темного карцера в сознании, что план мой увенчался полным успехом. Перейдя из области почти что чудачества в область грозной и суровой действительности, и тот страх, который, засыпая, почувствовал я к моему тюремщику, к его решительным глазам, к его револьверу, робкое желание услышать его похвалу и вызвать, быть может, даже улыбку на его неподкупных устах, отдались в моей душе гармоничным звоном из вечных и последних кандалов. Так доживаю я мои последние годы. По-прежнему крепко мое здоровье. светил свободный дух. Пусть они назовут меня безумцем и в жалком ослеплении посмеются надо мною. Пусть другие признают меня святым и будут ждать от меня чудес. Пусть праведник для одних, для других я лжец обманщик. Я сам знаю, кто я и не прошу о понимании. И если найдутся люди, которые упрекнут меня в лживости, в неблагородстве, даже в отсутствии простой чести, ведь до сих пор есть негодяи, уверенные, что я совершил убийство, то ничей язык не повернется. я уверен чтобы обвинить меня в трусости, в том, что до конца я не сумел выполнить свой тяжелый долг. Сначала до конца оставался я сильным и неподкупным. И страшилище, и зувер, темный ужас для одних, а других, быть может, я пробужу героическую мечту о безграничной мощи человека. Уже давно прекратил я прием посетителей, и со смертью господина начальника нашей тюрьмы, единственного неизменного друга, которого изредка я посещал, у меня порвалась последняя связь с этим миром. Только я, да мой свирепый тюремщик, с безумной подозрительностью выслеживающий каждое мое движение, да черная решетка, схватившая свое железное объятие бесконечное, как намордник, закрывавший его зловещую пасть. Вот и вся моя жизнь, молчаливо принимая низкие поклоны, в холодном отдалении от людей, прохожу я мой последний путь, и все чаще я думаю о смерти, но и перед нею не склоняю я моего бестрепетного взора, сулит ли она мне вечный покой или новую неведомую страшную борьбу. Я покорно готов принять и то, и другое. Прощай, мой дорогой читатель. Смутным призраком мелькнул ты пред моими глазами и ушел, оставив меня одного пред лицом жизни и смерти. Не сердись, что порой я обманывал тебя и кое-где лгал. Ведь и ты на моем месте солгал бы, пожалуй. Все же я и с к р е н н о любил тебя и и с к р е н н о желал твоей любви. И мысль о твоем сочувствии была для меня немалой поддержкой в тяжелые минуты и дни. Шлю тебе мое последнее прощание, Искренний совет — забудь о моем существовании, как я отныне и навсегда забываю о твоем. Часы моих прогулок, установленные мною с начала заключения, п р и н о р в л е н ы к вечернему времени, который я так люблю за его мирную тишину угасания. Не имея защищенного дворика, я невольно должен был отступить от строгих правил и совершить прогулку на свободе. Впрочем, мой строгий друг-тюремщик поговаривает, что это надо прекратить, что для него становится слишком тяжелым, Те беспокойные три четверти часа, которые я провожу вне его дозора. И недавно на нашем дворе появился какой-то загадочный кирпич. Кажется, он хочет обнести мою тюрьму каменной стеною. Вообще м становится все строже. До сих пор я ходил гулять один, но со вчерашнего дня нас выходит и возвращаются двое. Впереди иду я, а сзади, в двух шагах, не сводя с меня глаз, идет он. Обычный путь для прогулки таков. Я дохожу до нашей тюрьмы, находящейся в четверти версты от моей. Несколько минут провожу созерцание ее, и затем, поспешно, дабы не опоздать, возвращаюсь к себе. Пустынное поле, п о р о ш е е бурьяном, лишенное всякого эха, глухим ковром подходит к самой ограде нашей тюрьмы, величавое о ч е р т а н и я которой покоряет мое воображение и м о ю мысль. Когда озаряет ее прощальными лучами, угасая дневное светило, и вся в красном, как царица, Как мученица с темными язвами своих решетчатых окон, Она молчаливо и гордо поднимается над равниной. Я с тоскою, как влюбленный, Шлю ей мои жалобы и вздохи, И нежные укоризные клятвы ей, Моей мечте, моей горькой последней м у к е Навеки остаться у ее ног хотел бы я. Но вот оглядываюсь я назад, Черный, в огненной раме заката, Неподвижно стоит он и ждет. И вздохнув, молча иду я обратно. И за мною в двух шагах бесшумно движется он И сторожит каждое движение мое. При закате солнца наша тюрьма прекрасна. 13 сентября 1908 года.